«О, — отвечает автор, — чтобы убедиться в этом, ему вовсе не было нужды трудиться. Подобные убеждения были, по словам автора, самые обыкновенные и не раз уже слышанные им молодые разговоры и мысли. Вот оно куда пошло». Читателю, конечно, любопытно знать, как формулировались подобные молодые разговоры и мысли. «Потому мы поведем его в один плохенький трактиришко, куда зашел Раскольников немедленно после того, как он был в первый раз у старухи-ростовщицы и отдал ей в заклад кольцо». «Старуха с первого раза возбудила в нем непреодолимое отвращение к себе, и странная мысль уже сама собою наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень сильно занимала его». Как вдруг он слышит разговор, попадающий как раз на эту мысль, которую ведут сидящие почти рядом с ним на другом столе незнакомый ему студент и молодой офицер. Речь идет именно о ростовщице-старухе, Алене Ивановне, и живущей у ней молодой сестре елизавете которую старуха держит в страшном загоне. После рассказа о Лизавете студент обращается к офицеру с такой речью о старухе.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 С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушенка, никому не нужная, а напротив, весьма вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь? Ну, понимаю, отвечает офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища.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 Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу Десятки семейств, спасенных от нищеты От разложения, от гибели От разврата, от венерических больниц И это все на ее деньги Убей и возьми ее деньги С тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя На служение всему человечеству и общему делу Как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступление Тысячами добрых дел?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 «Ну, вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне, убьешь ты сам старуху или нет?» «Разумеется, нет, я для справедливости, да не во мне тут и дело, а по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости. Пойдем еще партию». Раскольников был в чрезвычайном волнении.